В это же время проходила одна из его духовных дочерей, и так как она была молодая и хороша собой, Арамис приветствовал ее самой любезной улыбкой. Через минуту Арамис подошел к ним. Встреча его с лордом Винтером была, конечно, самая сердечная. «Куда же мы пойдем?» — спросил Арамис. «Что у нас, дуэт, что ли, черт возьми? Я не захватил с собой шпаги, и мне придется вернуться за ней домой». «Нет», — отвечал лорд Винтер, — «мы посетим английскую королеву».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 ему бы тоже досталось, ведь он был с нами. Ах, да, это правда. Ну, идем. Достигнув Лувра, лорд Винтер прошел вперед один. Впрочем, у дверей был только один привратник. При дневном свете атоса Арамис и сам лорд Винтер заметили, как ужасно запущено жилище, которое скарядная благотворительность кардинала предоставила несчастной королеве. Огромные залы, лишенные мебели, покрытые трещинами стены, на которых местами еще блестела позолото липных украшений,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 — Дело скверное, — отвечал тос Очень скверное. — Но вы взялись за него с жаром. Как и всегда взялся бы за любое благородное дело, дорогой Дорбле. Короли сильны дворянством, но и дворяне сильны при королях. Будем поддерживать королевскую власть. Этим мы поддерживаем самих себя. — Нас там убьют, — сказал Арамис. — Я ненавижу англичан. Они грубы, как все люди, пьющие пиво. — Разве лучше остаться здесь? — возразил тос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 И если в течение трех месяцев от меня не будет известий, то скажите ему, чтобы он вскрыл запечатанный пакет на его имя, который он найдет блуа в моей бронзовой шкатулке. Посылаю вам ключ от нее. Обнимите Портоса от имени Арамиса и моего. До свидания. А может быть, прощайте». Письмо это он послал с Близуа. В условленный час Арамис явился. «Он был одет для дороги со шпагой на боку»